Глава 15 По всему выходило, что у меня оставалось около двух недель на подготовку. То есть все можно было делать не спеша. В понедельник с утра я отвез несколько удивившемуся сумме ЦВИ деньги, и тот, удержав традиционный процент, перевел их в швейцарский банк, куда обычно – Затем в дилершипе поговорил с Иоанном, по обыкновению, за чаем в его конторке. «Я собираюсь хлопнуть сейф мистера Ву». «И зачем?» Иоанн подозрительно посмотрел на меня. «Это личное». «Из-за артиста?» Иоанн был в курсе истории. Я ему рассказал. «Да». «Так может быть проще самого сраного чинка в расход пустить? Или у тебя опять сраные правила?» «Если Ву будет платить Галахеру пункты каждую неделю, то он и сам плохо закончит. К тому же в сейфе должно быть много денег. Не все наши, но все равно здоровенный кусок. Тебе пригодятся». «Так ты из-за денег это делаешь?» «Нет, сказал же. Но деньги тебе пригодятся. Нет разве?» «Не буду врать, не откажусь». И он ухмыльнулся. «К тому же нам понадобится еще человек, колеса». «Рауля нет, идти с этим к Сингеру я не хочу». Мэт, он хоть и хромой, но машину водит хорошо и от заработка не откажется». «Он твой друг, так что ты договаривайся». «Да, да. никаких проблем! На когда?» «Примерно две недели, чуть меньше. Нужен будет грузовичок ремонтный». «Он никуда не делся! Стоит, где стоял!» В тот же день мы с Сюзет снова выехали в Александрию. На этот раз всего на два дня. Туда и обратно считай, к тому же вооруженные адресом и телефоном агента по недвижимости, которым снабдила меня мэри. И на этот раз поездка прошла без приключений. Машина неслась как ветер, мотор работал как часы, а настроение было как праздник. Город встретил нас многочисленными стройками, рекламой, неожиданным множеством туристов на улицах. Ближе к набережной Эль-Гаиш улицы были заполнены дорогими машинами, а почти весь водный фронт целиком состоял из отелей, ресторанов, клубов и даже казино успело открыться. Кто-то, зная все наперед, построил его заранее и потом лишь лицензию выкупил. Остановились мы в новом променад-отеле, взяв просторный сюит с видом на море и набережную за 4 фунта за ночь. Цены здесь уже догнали Новокаирске и даже начали их обгонять. Минут через 20 после того, как мы устроились, снизу из лобби позвонил агент, оказавшийся невысоким круглолицым конопатым британцам, представившимся как Марк. «Участки на пляже, ближе к центру города. Я все правильно понял?» Спросил он, перекладывая какие-то листочки в папке. «Именно так, и чтобы не было проблем с разрешением на строительство». «Не капитальное, так?» Уточнил он. «Совершенно верно. Я подготовил три участка. На 20 ярдов от моря строить ничего нельзя, а где можно, там проблема с канализацией будет. Не везде можно подключиться». «Я нашел три места, где пляж узкий и каменистый, поэтому не используется, но там можно построить стену, как бы террасу». Он показал террасу с помощью двух ладоней, приставленных друг к другу под прямым углом. «И тогда наверху можно даже строить капитально, а получится все равно пляж». «Хорошая идея», — кивнул я. «Посмотрим?» «Поехали!» На улице его поджидал новенький седан «Форд» у которого Марк заботливо распахнул заднюю дверь перед Сюзет, после чего сам уселся за руль и повез нас по набережной. Первые два участка были расположены лучше, ближе к центру набережной, но маловаты. втиснуть туда и дансинг, и сцену, и бары, и ресторан, и бассейн будет сложно. А вот третий был и дороже, и расположен, может быть, слишком далеко к западу по Эль-Гаиш, но зато места хватало для всего. И главное, там уже была выложена терраса из массивных каменных блоков, вроде тех, что пошли на строительство пирамид, наверное. «Канализация идет вон оттуда, из клуба спортивного порта», показал Марк на здание с ажурными колоннами слева от нас. «И проложено с запасом, подключиться не проблема. Вода здесь тоже есть, магистральный водопровод». «Ну а электричество протянуть тоже никаких проблем. И вот эта стенка — уже капитальное сооружение, так что можно получить разрешение вообще на любую застройку. Так что этот участок — еще и инвестиция. Если не построите здесь ничего сами, то через год продадите в полтора раза дороже». Я развернул купленную в отеле карту, посмотрел на значки отелей. «Там дальше что?» Махнул я рукой в сторону запада. «Там хороший пляж, люди туда все равно идут, потому что он самый широкий, и два новых отеля строятся. Слева спортивный порт, в нем много баров, и люди любят там гулять и смотреть на яхты». «Что думаешь?» — спросил я у Сюзет. «Не знаю, но мне нравится. А тебе?» «Мне тоже. Марк, сколько это стоит?» «Девять с половиной тысяч фунтов, но каждый квадратный фут этого стоит. Сами видите?» «Неплохо». «Съедает почти все, что мы подняли с Шихана. Но не все, и у меня камень в Дебирс лежит, так что не страшно. И в самом крайнем случае продам участок позже». «Я бы взял. Но после того, как мой адвокат посмотрит все бумаги, как можно место зарезервировать?» «Можете внести аванс, 5%, и мы придержим до решения. Наличными подойдет?» «А сам расчет?» Насторожился агент. Продавец наличные не примет. Это город продает пока еще. Расчет будет банковским переводом. Просто сейчас не хочется с этим возиться. Тогда поехали в офис? Спросил он. Там мы подготовим все документы, и дальше у вас будет две недели на принятие решения. Уже через час я отвез бумаги в отель, и затем мы с Юзет отправились гулять под ручку по Эль-Гаиш. Тут все сделали по-умному. Если по правой стороне, ближе к морю, ты шел под солнцем, то почти весь левый тротуар прятался под навесами. Похоже, что владельцев всех заведений на набережной обязали обеспечить тень для прогуливающихся. Так что гуляли еще и в комфорте. Но все же, если честно, место оставляло впечатление недоделанности. Вроде бы вот новый сверкающий отель, и тут же стройка. Чисто выметенный тротуар, выложенный привозной плиткой из красного гранита, и тут же на нем цементный след. Рядом достраивают громаду отеля «Карлтон», реклама на котором обещает самые роскошные номера и самое великолепное казино. А затем, переходя дорогу, мы пропустили на красный свет кавалькаду из четырех дорогих машин в том числе и белый бронированный кадиллак с 16-цилиндровым мотором, в которых сидели люди понятного рода занятий. А в кадде как бы даже не сам Антинуччи. но тут могу ошибаться, потому что в газетах его портрет мелькал всего пару раз, а в глаза я главного сицилийца никогда не видел. Но в том, что это был глава какого-то из аутфитов, сомневаться не приходится». И да, кстати, через эти стройки можно столько денег отмыть, а учитывая профсоюзный рэкет, которым занимаются почти все, можно на всем заработать и дважды, и трижды. Профсоюз работников отелей и ресторанов по Дантинуччи, насколько я помню, а оба профсоюза строительных и коммунальных рабочих сохранил под собой Падди Галахер. Да, тут им новая Эльдорадо открывается». Кстати, мне профсоюзное вымогательство тоже следует учитывать в будущем. Никуда не денусь. Или объявлять место сезонным и нанимать временных. Но от стройки-то никуда не сбежишь. Кстати, а кто владелец казино здесь, интересно? Как бы тоже не эти. Впрочем, казино меня меньше всего волнует. Не играл, не играю и играть не буду. Помню, когда-то давно уговаривал одного знакомого отказаться от привычки отыгрываться, но не уговорил. А потом ему как-то сломали руку и обе ноги, после чего он продал машину, дом, рассчитался с долгом, на который ему капало три пункта в неделю, да еще и на итоговую сумму, и уехал куда-то в Европу. Марина, то есть спортивный порт, уже раскинулся во всей своей красе, и большая часть причалов были заполнены яхтами, от небольших до просто гигантских. На палубе одной даже вечеринка какая-то. А на причале вытянулся ряд дорогущих машин. Все больше «Бентли», «Ягуары» и «Роллс-Ройсы». Мечта Рауля, как мне помнится. Был у нас разговор насчет чего-то подобного. Только вечеринки он с бесчисленными девушками проводить хотел. «Ты же не планируешь сюда переезжать?» Спросила Сюзет, когда мы сели за столик на террасе кафе на набережной. «Мне здесь не нравится». «Не планирую. Но почему не нравится?» «Это место не для жизни. Здесь все время разные люди. Приезжают сюда для того, чтобы посорить деньгами, показать, какие они процветающие, повыпендриваться друг перед другом. Это не жизнь, а очередное шоу. Все не настоящее». «Все верно. Но именно посорить деньгами для нас и важно. Не знаю». «Я наш латинский квартал ни на что не поменяю. Даже если стану звездой, то все равно оттуда не перееду. Даже в большую виллу в Оазисе?» «Я там не была, поэтому не знаю, чему нужно завидовать». Она засмеялась. «Того, что ты не видел, желать трудно. В любом случае, я не хочу большого дома с прислугой и всего прочего». Мы даже не сможем заниматься там любовью, где попало и когда захочется. Все время надо будет думать, где сейчас горничная и с кем она потом бросится обсуждать нашу личную жизнь. Хм, с этой стороны проблему я не рассматривал. Но тут ты права, никаких сомнений. Но нет, сюда я переезжать не хочу». Надо будет искать управляющего, если все получится. И съезжать из латинского квартала я тоже не намерен. Мне нравится дом, в котором мы живем. А ты уверен, что тебе нужен этот клуб? Придется все время ездить туда и обратно, а у тебя уже есть бизнес. Торговля машинами требует все меньше и меньше времени от меня. Сейлсмены справляются с продажами, мэри ведет все бумаги, и он ремонт и обслуживание». «Нужно что-то еще, а у нас сейчас есть деньги, и еще ожидаются». «Еще?» — Сюзет посмотрела на меня с подозрением. «А еще откуда?» «Ну да, думает, что я опять во что-то влез, но я пока еще не влез, пока еще». «Тебе же не нужен камень с силой?» «Камень? Ах, да, ты говорил», — припомнила Сюзет. «Вот и мне не нужен, а он у меня есть». «Точнее, уже не есть, а был скорее. Отсюда и деньги». «Я рассказал Сюзет про де Бирс. Правда, завысил цену камня». «Почему? Потому что я все равно сейчас во что-то влезу. Теперь я это точно знаю. А таким образом отмою будущие прибыли в ее глазах. Если такие прибыли будут, конечно. А то иногда вместо прибыли сами знаете, что бывает». Мы вернулись домой во вторник поздним вечером, уставшие и довольные. На второй наш день в Александрии мы все же выбрались на пляж, где Сюзет аккуратно загорала под зонтиком. С ее работой загара с пятнами от купального костюма приходится избегать всеми силами. Меня же пляж разморил до состояния тающего мороженого. И на обратном пути я так зевал за рулем, что пришлось поменяться местами. До дома нас уже Сюзет доставила». На следующее утро я вырядился в Бернара-Перра и поехал в Дебирс, где и был с крайней любезностью принят клерком Брауном. Мистер Цукерман звонил. Он намерен завтра с утра нас посетить, посмотреть камень и внести платеж. С приятной улыбкой поспешил он обрадовать меня. Я так понимаю, что он действует не в своих интересах. Его наниматель сейчас находится в другой стране. Мистер Цукерман — адвокат. «Да, понимаю. Что могу сделать для вас сегодня?» «Если получатель не является своевременно за своими деньгами, что происходит дальше?» «Все есть в контракте». Он вскинул брови с оттенком недоумения. Через месяц мы конвертируем эти деньги в именные облигации годового займа «Дебирс» и переводим доход на указанный счет или, если счет не указан, открываем такой в Де-Бирс-банке. Тогда он может вернуть свои деньги с доходом только через год или продать облигации раньше, но по цене рынка. По желанию клиента мы можем выдать облигации на предъявителя. «Все верно, я читал», — кивнул я а вы можете сразу превратить деньги в именные облигации? Разумеется. И что сделать с ними дальше? Я хотел бы депонировать их на своем счету в Швейцарии. У Бернара Пера есть именной счет в Райхмутбанке, том самом, одного из управляющих которого убили при ограблении в Новом Каире в прошлом году. И убил его как бы даже не Абвер. Именной счет? Мы избегаем проводить операции с номерными анонимными счетами, все же репутация компании, вы понимаете. «Именное, разумеется». Я вытащил из бумажника карточку с реквизитами счета, одну из той сотни, что мне выдали, когда Бернар Перра счет открывал, и положил на стол перед Брауном. «Райхмут? У них здесь есть отделение, так что нет ничего проще». «Дальше они отправят облигации своей почтой в Цюрих, а вам уже будет гарантирована сохранность». «Именно потому, что у банка есть офис в Новом Каире, я его и выбирал. Тогда Бернару Перране нужно будет лишний раз пересекать границы. Он может вносить деньги или бумаги здесь. А дальше забота банка, как перевести все в Цюрих. А вот в Швейцарии законы меняются» и отправить с именного счета на номерной в ломбар в Женеву никаких проблем не составляет. А владелец номерного уже не перра, а высоцки. С наличными такие трюки не проходят. Все равно внимание привлечет. Местный офис Райхмута работает по местным же законам. Так что с этим к цви. Но именные облигации де Бирс никаких проблем» а затем под их залог пера получит выгодный кредит и совершенно легально перекредитует поле высоцкий здесь под куда больший процент тогда полю высоцки придется этот кредит гасить а платежи по кредитам не облагаются налогом А подобные бумаги являются эталоном надежности, так что банк даже углубляться в схему не будет. Амсье Перра, получая платежи, сможет гасить кредит и доход переводить на номерной счет почти без всяких объяснений. Это же Швейцария. При этом личность Бернара Пера многократно проверена на надежность. «Я сам ездил в Реймс в свое время» где бродил по кладбищу в поисках могил рано умерших младенцев с подходящим годом рождения, потом искал записи в церковных книгах, затем на основании записи о рождении восстанавливал сертификат, игнорируя запись о смерти, а на его основе с небольшой помощью не слишком чистого на руку чиновника получал паспорт и остальные документы». А потом мсье пера и счета открывал, и границы пересекал, и компанию открывал, и даже налоги платил. Так что никаких фальшивок, все из лучших натуральных материалов. «Я бы хотел сейчас подписать поручение, потому что завтра должен уехать на несколько месяцев». «Нет, ничего проще!» Браун снова благожелательно улыбнулся. Сейчас заполним черновик, я дам его перепечатать, вы его подпишете, и потом подпишет мой начальник. Займет совсем немного времени. Тогда сразу после совершения сделки мы отправим облигации в Райхмут. Зачем? Не хочу появляться в этом здании после того, как Падди купит камень. На всякий случай, вдруг кому-то захочется понаблюдать за мсье пера и попытаться отследить его связи. Но до самой покупки слежку за местом устанавливать никто не будет. А вот если бы я хотел получить деньги переводом на счет, мне все равно пришлось бы появиться здесь еще раз. Вот такой я предусмотрительный. «После Дебирс я направился в местный офис лондонской адвокатской конторы Рейнольдс, Портер и Чамберлен, с которой уже имел дело раньше, при покупке территории под дилершип, и отдал им бумаги из Александрии уже как Поль Высоцки, разумеется. Поскольку законы о собственности зоны Большого Каира базируются в основном на праве британском, лучше все операции с недвижимостью вести через британские же фирмы». Оттуда я заехал в оружейный и купил ежемесячник Gun Market с большим разделом о продаже всего и вся оружейного частными лицами. Засел с ним в офисе и через час отчеркнул себе три нужных объявления, после чего прошел к уличному телефону и позвонил по ним. Откликнулся всего один номер, но как раз он и был самым интересным. Договорились о встрече следующим утром в одиннадцать. Затем я заехал в гараж Хупера, где на заднем дворе стоял теперь уже бежевый олдсмобиль с новыми документами и номерами. Пересел на него с Доджа и поехал в Чайна-таун. По пути остановился у очередного уличного телефона и набрал номер шанхайской лилии. Причем Диану звать даже не пришлось. Она сама ответила на звонок. «Есть что-нибудь интересное для меня?» Спросил я по-русски, не представляясь. «Что-то есть», — ответила она кратко, после чего спросила. «Где можем поговорить?» «В том ресторанчике, где мы встречались. В четыре. Подойдет?» «Да, я там буду». На этом я повесил трубку и поехал дальше. Причем сначала прокатился мимо шанхайской лилии, пока закрытой, прикидывая, где мистер Ву может ставить свою машину. «Если только сбоку, где виден служебный вход, эдакий тупичок». Не думаю, что ее паркуют перед главным входом, потому что там и так много машин, а хозяин всего и вся не пойдет пешком вдоль всей стоянки. Войдет через служебный, я думаю. Что это мне дает? Что-то дает. Информацию для размышлений, например». А вот улица в Чайнатауне, на которой расположился офис мистера Ву, выглядит намного интересней. Она совершенно прямая, ни единого дерева, лишь фасады трехэтажных домов с обеих сторон. Машин у тротуаров тоже немного, район отнюдь не самый богатый, да и китайцы редко покупают автомобили, кроме рабочих. Просто так можно и пешком дойти в любое место района, а за его пределы они почти никогда не выходят. То есть тут стоит пикапчик, там грузовичок, там еще один с рекламой китайского ресторана. Вот и все. И подъезд офиса просматривается с обоих концов улицы достаточно хорошо. Стоило посмотреть на место при дневном свете. Стоило. Ну а дальше я поехал в Орлеан, в котором в то время проблем со столиками быть не должно. Диана была сегодня одета совсем скромно, даже платье без выреза. Возможно, что решила таким образом замаскироваться. Но приехала все же с водителем, который на этот раз зашел в ресторан вместе с ней, огляделся и затем вышел обратно. «Еще и охрана?» — спросил я вместо приветствия. «Да, стараюсь быть осторожной». Официант, предупрежденный о том, что я жду еще человека, шустро подскочил к столу. «Диана заказала аперитив, а я взял просто минеральную воду, после чего углубился в меню. Закажем и поговорим». «Я продолжаю слушать мистера Ву». «Не стало дожидаться, пока я начну Диана». Позавчера вечером он сказал кому-то, кто был с ним в его кабинете, что деньги у него точно будут в следующий понедельник. И раньше брать он их не хочет, потому что платит 2% в неделю, а это 800 фунтов». «То есть он берет...» Я прикинул в уме. «Он берет сорок тысяч фунтов. И берет их в последний момент, чтобы не платить лишнего», — добавила она. «Что вы собираетесь делать?» «Неважно. Просто хочу сделать так, чтобы смерть Богуславского обошлась дорого». Они говорили об этом?» «Ву сказал, что так было нужно потому, что Богуславский должен был что-то сделать, чего делать теперь не нужно, и то, что он узнал, может быть опасным. Его убили на всякий случай, я в этом и не сомневался. Что насчет моей проблемы с клубом? «Диана Донатовна, давайте я буду откровенным». Я посмотрел ей в глаза». Ваш бордель и ваша же роль в нем меня волнуют в самую последнюю очередь. Если бы вопрос был именно в этом, мы бы давно прекратили общение. Я вас не знаю и, откровенно говоря, знать не хочу. Надеюсь, я не был слишком груб. Смотря для кого, для воспитанного человека были, для уголовника я и не такое слышала, — ответила она, поджав губы. Иногда воспитанность и правда плохо совмещаются. Могу сказать одно, что я планирую создать мистеру Ву очень большие проблемы, и вы сможете этим воспользоваться. Но как именно, я вам пока не скажу, потому что сам не знаю и потому что не до конца вам доверяю и полагаю, что у вас своя игра, а у меня своя, и своя игра мне важней. О чем мы тогда говорим? «Вы мне просто расскажете все, что знаете про мистера Ву. Где он живет, когда где бывает, когда приезжает в клуб и какая у него охрана. Все, что сможете вспомнить». «Ну, выбор у меня небольшой», — вздохнула она. «Записывайте или запоминайте, как хотите». После того, как мы расстались с Дианой Донатовной, я снова поехал в Чайна Таун посмотреть на дом, в котором живет мистер Ву. Жил мистер Ву хорошо, занимая трехэтажный особняк с немалым двором, обнесенным высоченной стеной с утыканным шипами верхом и с железными воротами в ней. Охраны на улице видно не было, но в том, что она есть внутри, сомневаться не приходилось. Весь квартал застроен особняками поменьше, так что могу поспорить на что угодно, но мистер Ву купил четыре таких, снес и возвел личный дворец». Может себе позволить, получается, а деньги взаймы берет. Неразумно, даже нехорошо, и такие люди рано или поздно попадают в неприятности. Оттуда съездил к ресторану «Небесный дракон», тому самому, что находился рядом с преснопамятным кабинетом китайского массажа, мои визиты в который закончились стрельбой и убийством Отто и двух китайцев. Ресторан, оказывается, тоже принадлежит мистеру Ву да и от его дома до этого ресторана рукой подать. Он тоже в самой богатой части Чайна Тауна расположен. А вывеска кабинета на месте, кстати, так что он продолжает работать. Интересно, это по-прежнему явка германского Абвера или уже нет? У ресторана тоже маленькая стоянка сзади имеется, так что есть вероятность того, что машина мистера Ву стоит там, пока он каких-нибудь трепангов лопает или что там он любит. Стоянка плохо просматриваемая, так что интереса не представляет. Еще одним местом, которое назвала Диана, было подпольное китайское казино. Но она лишь знала, что оно принадлежит Ву, а вот насчет того, как часто он туда заезжает, сказать что-нибудь затруднялось. Может, и вообще тут не бывает, а просто посылает людей за конвертами с деньгами. Даже, скорее всего, так» потому что боссу преступности бывать в нелегальном месте не очень хорошо. А вдруг облава? Для этого есть помощники, которые образуют многочисленные прокладки между боссом и законом, алчущим этого босса запереть в камеру и выбросить ключи. Вот, в сущности, и весь список. Так что я вернулся в гараж Хупера, пересел в свою машину и приехал в дилершип, где сразу отыскал Иона. Говорил с Мэтом. «Ага». «Он даже насчет оплаты не спросил, сразу согласился. Я ему просто пообещал, что останется доволен». «Отлично, тогда у нас полный комплект». «А план у тебя есть?» Спросил Иоанн с подозрением. «Завтра будет, все расскажу и нарисую. И еще вот что, нам бы добыть грузовик с кузовом-ящиком. Не пикапчик, а именно грузовик. Сраный грузовик, в любое время можно дернуть в тысячи мест». И он пожал плечами. «Их никто нигде толком не охраняет, а угнать пьяный младенец сможет!» «С ним надо будет еще кое-что сделать. Посчитай, сколько нужно купить матрацев, чтобы полностью обить его изнутри». «Что?» «Ты слышал? Полностью. И еще надо будет сделать одну хреновину. Я начерчу. И прибить на заднюю дверь». «Ты что задумал?» «Неприятности для Ву. Настоящие. Большие неприятности». В общем, пусть дернут грузовик, а ты обей его изнутри и нарисуй что-нибудь на ящике, чтобы подозрения не вызывал. Нам он будет нужен в понедельник с утра».